Отряд четвертый – килиногие, хетеропода. Улитки, принадлежащие к этому отряду, живут в открытом море, имеют голое тело или покрыты очень тонкой прозрачной раковиной. Самое тело их полупрозрачно и студенисто. Внутренняя организация их в общем менее совершенна, чем у улиток раньше описанных. Семейство атланток, атланта, Стоит как бы на границе этого отряда. К ним принадлежат очень маленькие, имеющие лишь несколько миллиметров поперечники улитки, на нежной стекловидной раковинке которых вдоль проходит острый киль. Отверстие раковинки довольно велико, и все животное может туда прятаться. Благодаря прозрачности тела атланток даже при наружном осмотре можно заметить глоточные узлы, составляющие центральную нервную систему, слуховые пузырьки и хорошо развитые глаза, впереди которых вытягивается пара щупалец. Вместо ноги, которая в более или менее измененном виде есть у всех улиток, атлантки имеют особый орган, ясно отделенный от головы и состоящий из трех частей. Первая часть сплющена с боков и образует орган плавания, так называемый киль, который очень легко может двигаться вправо и влево и сообщает животному быстрое движение. Средняя часть образует большую присоску, которая служит атлантке для прикрепления к подводным предметам, когда она вздумает встать на якорь. Наконец, третий отдел представляет такой же сплющенный плавник, на котором помещается роговая крышечка. При малейшей опасности Животное втягивается в раковину, причем задний хвостовой плавник вбирается последним и плотно закупоривает упомянутой крышечкой отверстие раковины. В личиночном состоянии атлантка плавает при помощи ресничатого паруса. В Средиземном море известна Атланта перонии и Атланта каудрении. Она величиной около 9-10 миллиметров. При посредстве своих мощных плавательных органов атлантки очень легко и ловко плавают по поверхности моря, причем передвигаются обыкновенно прыжками. У Атланток всегда бывает разделение полов. Близко к ним стоят коринарии у которых раковина точно так же тонка и прозрачна, но она не столь поместительна, и животное может втягивать в нее только часть своего тела, именно так называемое ядро, состав которого входит печень и завитые в клубок внутренности. Что же касается жабр, то они выдаются наружу. На голове помещаются два длинных щупальца, а за ними глаза – Брюшной придаток и у коринарии имеет форму киля с присоской. Коринарии очень плодовиты. Именно самка в одни сутки может отложить несколько тысяч яиц, которые соединяются в длинные шнуры. Развитие зародыша идет очень быстро, и уже через 18 часов после кладки зародыш начинает двигаться посредстве своих ресничек внутри яйцевой оболочки. Раковины некоторых коринарий очень ценятся. Птеротрахея. Птеротрахея, сходная отчасти части с коринариями, значительно превосходит их величиной, так как достигает почти 20 сантиметров и, кроме того, совершенно не имеет раковины. Тело их вытянуто спереди в трубчатый хоботок, а на заднем конце заострено и образует небольшой хвост. На брюшной стороне находится большой плавник, изогнутый в виде секиры. Сообразно своей величине птеротрахея, отличается большой прожорливостью, размножается так же, как и другие киленогие. Впрочем, они, по-видимому, способны откладывать яйца круглый год.